«Конечно!» – обрадовалась Татьяна, которая обожала давать всем не только рецепты своих блюд, но и бесплатные советы. «Мужчина, которого держит на ресторанной еде, чахнет и теряет силы во всех отношениях». После этих слов Ольга сдвинула брови, а Николай совершенно неожиданно для Милы покраснел, покрывшись сплошным детским румянцем. Выползая из-за стола, Мила почувствовала, что объелась. Ее живот округлился до такой степени, что пришлось расстегнуть пуговицу на джинсах. После обеда все принялись обсуждать, что необходимо делать дальше. «Я советую тебе уехать за границу», — сказала Ольга. «Я всегда считала, что от проблем нужно бегать. И если делать это с умом, они тебя никогда не настигнут». «Поезжай в Берлин к сыну». «Да ты что?» – перебила Мила. «Если убийца отправится за мной в Германию, я форменным образом подставлю Лёшку». «Ни за что». «Тогда поезжай в Болгарию, в Грецию, в Турцию», – не сдавалась то «Мало ли мест, где можно на некоторое время затеряться?» «А потом что?» «За это время, – сказала Татьяна, – здесь, может быть, всё уже утрясётся». «А вдруг нет?» парировала Мила. «Два убийства, покушение!» «Да вы что, всерьез считаете, что такие вещи утрясаются сами собой?» «Может, уже убили, кого хотели, и все?» — пробормотала Ольга. «Да-да, особенно Толика Хлюпова», рассердилась Мила. «Перестаньте нести всякую чушь. Давайте будем мыслить трезво и исходить из реальности». Присутствующие потупились. Вероятно, реальность казалась им совершенно безнадёжной. «Думаете, у меня нет шансов?» — спросила Мила внезапно осипшим голосом. «Думаете, что меня в любом случае достанут?» Она не хотела произносить слово «убьют применительно к себе». «Хорошо, давайте подойдём к проблеме с другой стороны». «Ольга, что бы ты сделала, если бы такая петрушка случилась с тобой?» потребовала бы у Николая защиты. Без запинки выдала та. Мила вздохнула. «Ну, хорошо. А что бы ты, Николай, стал делать, если бы за тобой принялись охотиться?» Побросил бы помощи у Ольги», не моргнув глазом, ответил тот. И поспешно объяснил. «Когда человек напуган, он не может рассуждать здраво. Ему обязательно нужна помощь со стороны, помощь близкого человека». Ольга мгновенно растаяла, как леденец в кулаке, и нежно взяла Николая за руку, кинув на него взгляд томный и многообещающий. «А ты, Таня?» — обернулась мило к нетерпеливо ерзавшей подруге. «Если бы у меня был муж, как у тебя», — твердо заявила та, «я бы тоже обратилась к нему». «Мужчины видят мир иначе, и расправляться с неприятностями — их прямое предназначение». «То есть вы все советуете мне снова идти к Орехову?» «Несмотря на предстоящий развод?» «Да!» — хором ответила троица. «Сдается мне, вы просто хотите сложить с себя ответственность. Погибни я прямо сейчас, вы будете потом казнить себя за то, что ничего путного не предприняли. А обратись я к Орехову, совесть ваша успокоится». «Да ты что!» Возмутилась Ольга, а Николай тревожно забегал глазками по сторонам. «Я так сказала, потому что убеждена, что у Орехова гораздо больше возможностей, чем у меня», — вмешалась Татьяна. «Он богат, у него связи. Ты просто не смогла убедить его в серьезности происходящего». «И вряд ли смогу», — буркнула Мила. «С некоторых пор он больше не принимает меня всерьез». «Значит, нужно повести себя так, чтобы он не смог от тебя отмахнуться», – радостно возвестила Ольга. «Сделай что-нибудь экстремальное, что-то нестандартное, что-то такое, чего он от тебя не ждет. Потребуй у него денег не в виде одолжения, – внезапно оживился Николай, – а в качестве своей законной доли. Вы ведь все еще супруги?» «Но я обещала, что не стану претендовать ни на его фирму, ни на его имущество», – рассердилась Мила. «Я же Ольге все объяснила уже». «Дорогая, обстоятельства в последнее время изменились коренным образом. Когда ты давала это обещание, за тобой никто не охотился, не так ли?» – мягко поинтересовалась Татьяна. «Значит, вы предлагаете мне сделать морду кирпичом», и потребовать у Орехова свою долю прибыли от... «От куриного помета!» — радостно подхватила Ольга. «Скажи ему правду. Скажи ему, что ты все знаешь о том, чем он там занимается в своем горелове. Скажи, что у тебя есть образцы. Угрожай ему. Нечего с ним миндальничать. Только так ты сейчас сможешь выжить. Не проси, а требуй» поддержала раскрасневшихся супругов Татьяна. «Думай о своем сыне и о том, как ему будет больно потерять тебя. Может, Орехов позже и пожалеет о своей беспечности, когда тебе уже нельзя будет помочь. Но это ли тебе нужно? Его раскаяние?» «Ладно, ладно», стушевалась мила. «Что вы напали на меня, как голодные бобры на осину?» «Хорошо. Я позвоню Орехову». «Когда?» выпросила Ольга, выхватывая из узкой пачки сигарету длиной с пастушей рожок. — Не откладывай на завтра то, что не хочешь делать сегодня. Уверяю тебя, завтра тебе снова этого делать не захочется. — Я схожу за телефоном, — вызвалась Татьяна. — Лучше я поговорю со своим мужем на кухне. Один на один, — трусливо возразила Мила. — Нет уж. Ольга выпустила дым из ноздрей, — словно огнедышащий дракон. Один на один ты снова начнешь мямлить, лепетать и сыпать извинениями за беспокойство. Тащи телефон сюда. Мы все будем слушать и контролировать разговор, направляя его в нужное русло. «Уговорили», — сказала Мила и, дрогнувшей рукой, приняла трубку, которую ей подала Татьяна. Трезор подошел и лег рядом, положив голову ей на тапочке. «Какой зайчик!» — умилилась Ольга. «Подумать только! Собачка хочет тебя подбодрить!» «Не смотри на меня так!» — мотнула головой Мила, обращаясь к псу. «Целовать тебя сейчас я не стану. Хоть обгавкайся!» Трезор, впрочем, не стал скандалить и затих. Мила быстро набрала номер мобильного телефона Орехова, и, выпрямив спину в предвкушении неприятного разговора, застыла с каменным лицом. «Отомри!» — шепнула Ольга. «И не забывай, что правда на твоей стороне. Все время держи это в уме, тогда все пройдет гладко». Мила закрыла глаза и представила, что она гулливерша Лариса. У нее нефункционально длинные ноги, излишек тела в верхней его части и недостаток в талии а характер точно как у Леночки Егоровой. «Я стерва, я стерва, я красивая стерва!» — повторила она про себя несколько раз. «А что, прекрасный аутотренинг!» И тут Орехов, наконец, откликнулся.